Высоцк. Подслушивать птиц. Подслушивать птиц, подглядывать за весной, Прощупывать лёд рентгеновски чутким взором, Сюжетные повороты за толщиной. Какие из них под лыжным лежат узором? Не тишина, безмолвий здесь живет. За ним рыбаки охотятся безуспешно, Заливу вспоров большой ледяной живот. Ну, а оно уходит на дно, конечно. Автобус 139, один на всех. Пахнет лесным костром и домашним хлебом. Учишься понемногу смотреть наверх, прятать наушники в сумку и слушать небо. Оно говорит потерянным языком, поэтому слов не находится для ответа. Город как будто сам с собой не знаком. Душу закрыл на засовы и шпингалеты. Ему не до глупых селфи с приезжей мной. Он занят важнейшим и неотложным делом: подслушивать птиц, подглядывать за весной, спящей в зеленом под одеялом белым.